Глава восьмая Не выдержав сидения в спальне, где мне казалось, что за мной наблюдают стены, я выскочила в коридор и спешно спустилась вниз в надежде застать хоть кого-то не спящего. На пути не встретилось никого. Хоть коридоры и освещались, а завернув за поворот к лестнице, я врезалась прямо в твердую грудь брата моего мужа. — Катарина, в чем дело? Он придержал меня за плечи, обеспокоенно глядя в глаза. Я не смогла унять дрожь и произнести хоть слово, поэтому просто указала на метку и скривилась. «Так, понятно!» — он начал поиски. Протянул Корнелиус. «Идем со мной!» Я не стала спорить и двинулась следом за мужчиной, который быстрым шагом двигался куда-то по коридору прямо а не вниз. Пройдя несколько комнат мимо, мы вошли в крайнюю, где располагался кабинет мужчины. Корнелиус запер за нами дверь, усадил меня в кресло, а сам обошел стол и начал рыться в шкафу около стены. Зазвенели склянки, зашуршала бумага, а мужчина все так же что-то искал. Спустя несколько минут он победно воскликнул и повернулся на меня, сжимая в руках сосуд с янтарной жидкостью. Протянул пузырек мне. – Выпей. Я недоверчиво подняла на него взгляд, все так же морщась от жжения метки. – Катарина, это заглушит магию и ненадолго остановит Джейдена. – Выпей. Поразмыслив, что у меня особо нет выбора, схватила склянку и залпом выпила содержимое. На вкус оно было ужасным, но подействовало почти мгновенно. Жжение отступило, а Метка снова приняла свой обычный вид. Облегченно вздохнула и уже хотела откинуться на спинку, когда мне на плечи лег сюртук, который мужчина снял с себя. Я стала пунцовой, потому что когда выбегала из спальни, даже не подумала одеть на себя хотя бы халат. Так и выскочила в ночной рубашке. Она хоть и была целомудренной до пят, но все же это не та одежда, которой показываются чужим мужчинам ночью. Прости, я очень испугалась и не подумала. Пробормотала я, плотно укутываясь в предложенную одежду. Я понимаю, устало произнес Корнелиус и опустился в кресло за столом. «Не хочешь поведать, что произошло?» Я отрицательно замотала головой, сжавшись в комок. «Хотя, казалось бы, куда еще больше?» «Катарина, я понимаю, просто знай, я всегда готов тебя выслушать». «Спасибо», — тихо сказала я, уставившись в одну точку. «Хоть мы и с Корнелиусом близко знакомы не были, он все же родственник мужа». С ним я чувствовала себя, если не в безопасности, но хотя бы не чужой. Доверять, конечно, я ему пока не могла, но надеялась, что он поможет мне скрыться и дожить свой век хотя бы спокойно. Ты помнишь про зелье и артефакт? Да, завтра снова буду пить. Я вдруг непроизвольно зевнула. Молодец! Корнелиус улыбнулся. Ты можешь занять мою спальню, если тебе страшно у себя. Я переночую в гостевой. Дело не в спальнях. Хорошо, тогда давай ты поспишь у меня, а я посплю на диване. Так тебе будет спокойнее. Я распахнула глаза, не поверив в то, что он предложил такое. Катарина, он почесал затылок. Ты не хочешь спать одна в своей спальне не хочешь спать в моей. А теперь против того, чтобы я спал неподалеку хотя бы на диване. Когда мне, по-твоему, спать? Мне стало стыдно. Веду себя, словно истеричка. Хорошо, давай на диване посплю я. Постаралась я исправить положение. Об этом не может быть и речи. Идем. Меня практически волоком довели до соседней комнаты, в которой располагалась спальня мужчин. Интерьер соответствовал ее владельцу. Приглушенные тона, однотонные шторы, спокойная мебель без вензелей и прочего. Для современной моды на интерьеры это можно было бы назвать аскетичным, но мне нравилось. Тут было уютно. Увидев кровать, Я практически наяву почувствовала ее мягкость и снова зевнула, прикрыв рот ладошкой. В спальне действительно помимо кровати был диван, пара тумбочек, вход в ванную и гардеробную, а также письменный стол, за которым мужчина тоже работал. И как только не путается в своих документах. «Ложись спать, я постараюсь не смущать тебя, но прости». В душ все равно пойду. Когда дверь за мужчиной закрылась и зазвучал звук воды, я скинула с себя сюртук, повесив его на спинку стула и юркнула под одеяло, забравшись почти с головой. Притвориться, что я сплю, не удалось, потому что мужчина вышел одетый в домашние штаны, опустился на диван, откуда-то достав подушку и одеяло, а потом произнес: Спокойной ночи, Катарина! — Спокойной ночи! — прошептала я в ответ, понимая, что вот теперь могу уснуть. Спала наконец-то без сновидений и на удивление крепко. Пробуждение было немного сумбурно, поскольку я не сразу поняла, где проснулась. Но мужчины на диване уже не было, а о том, что он там спал, напоминала лишь сложенное стопкой одеяло с подушкой. На стуле рядом с кроватью меня ждало платье, от чего я снова покраснела. Откинув мысли прочь, пошла в душ, смывать с себя плохие воспоминания, а потом, облачившись в оставленное платье, вышла из спальни, направившись вниз. Настроение потихоньку поднималось, хоть и поводов, Особо не было для этого, но я старалась думать о хорошем. Я в безопасности, вдали от тирании и издевательств. Сейчас, возможно, даже позавтракаю. Наткнувшись около лестницы на служанку, попросила ее накрыть мне завтрак, отчего она пулей понеслась выполнять поручение, а я расслабленно побрела по первому этажу пока не наткнулась на выход в сад. Независимо от времени года, тут все цвело и благоухало будто середина лета. Я с огромным удовольствием прошлась по дорожке, рассматривая цветы и кустарники. Обошла маленький фонтанчик, в котором плавали золотые рыбки. В животе заурчало, и я с сожалением двинулась в дом, в надежде, что смогу поесть. Но, не дойдя даже до дверей, нутром почуяла неладное. Остановилась, нервно огляделась по сторонам, стараясь понять, что меня так насторожило. Внезапно кусты сзади меня зашевелились, я резко обернулась на шум и увидела два огромных красноглаза, наблюдающих за мной. От неожиданности и страха развернулась на каблуках. В надежде убежать подальше от неизвестного нечто. Взмахнула руками, потеряв равновесие, и вдруг дерево рядом со мной загорелось синим пламенем. А я все-таки упала на спину. Рычание за спиной усилилось, а я, словно по волшебству, подскочила на ноги и побежала прочь в дом. Огонь уже пожирал соседние деревья, разгораясь все сильнее, А я истошно закричала, пытаясь привлечь к себе внимание. Вдруг снова врезалась в твердую грудь мужчины, который снова поймал меня за плечи и удерживал от падения. «Что тут произошло?» – спросил Корнелиус, отпуская меня и усмиряя огонь одним движением руки. «Я не знаю. Я просто гуляла, а там глаза. Я испугалась?» «А там пожар!» – Затараторила я, пытаясь объяснить мужчине, что случилось. «Катарина, подожди! Ты горишь! Тебе надо успокоиться!» Попытался вразумить меня мужчина. Я с ужасом стала вертеться, пытаясь найти огонь на платье, но не находила его. Зато прекрасно увидела огненную дорожку там, где я бежала к дому.